Эпилог. Осознание приходило медленно. Веки Костанцы были тяжелые от усталости. Горло пересохло и болело. Но она заставляла себя смотреть вокруг. Ведь больше никогда не увидит деревню, луг, свой дом. Изгнанница, заплатившая за жизнь разлукой. Но это достойная плата. В конце концов, разве это важно, если она жива? Суставы так болели после месяца пыток, каждый глоток словно лезвием царапал горло. Немудрено простудиться, простояв так долго босиком на промерзлой земле. Но скоро все пройдет. Ей запрещено лечить других, но не запрещено лечить саму себя. Скоро она придет в норму. А главное, что драгоценный дневник ей вернули вместе с прочим имуществом. Значит, ее труды не пропали. Она обязательно запишет все, что с ней произошло, чтобы не забыть ни одного момента, ни одного слова. И будет носить платье той, что больше нет в живых. Стеклы они связаны теперь навечно одной нитью. Женщина остановила повозку, сделала глубокий вдох, внутри снова заколола, но тут же на место боли пришла теплая волна благодарности. Она жива. Она может дышать, когда ее укутали в плащ, закрыли лицо капюшоном и вывели к повозке. Ноги подкашивались. Она все еще ждала насмешки. Сейчас скажут, что это шутка, и поведут на луг к высокому дереву. Она до сих пор с трудом верила, что все позади. Надо ехать. Скоро светает, народ соберется на казнь ведьмы. Но она медлила, смотрела на пустой лук на очертания деревни вдали и ее все сильнее заполняло чувство восторга и ощущение свободы слезы радости и благодарности потекли по лицу когда кастанца бросила поводья и побежала по холодной траве закружилась под луной закричала не в силах остановиться не зная как еще выразить все что переполняло ее душу наконец она остановилась и выдохнула Вернулась к повозке и взяла вожжи. Какая-то тень шевельнулась на краю луга. Если кто-то видел ее танец под луной, утром вся деревня узнает, что ведьма вырвалась и танцевала, и насылала заклятие на деревню. Но она об этом уже не услышит. Она свободна, в безопасности. Да и, собственно, что в этом такого? Все женщины немножко ведьмы. Не правда ли?